Глава двадцать шестая. Обнаружив, что близится утро, я поспешила сделать самые неотложные дела. Спустилась в холл и обзвонила все гостиницы Ростова. Успех был потрясающий. Полученная информация укрепила меня в прежней мысли. Теперь я точно знала, кто убийца Верочки. Осталось выяснить причину. Я занялась изучением первого этажа. Из холла одна дверь вела в туалет, вторая – в просторную комнату с роялем. И все, этого было явно мало. По моим подсчетам, холл с лестницей, туалетом и комнатой с роялем занимал не больше третьей части от площади второго этажа. Разница очевидна. Просто удивительно, что я так поздно обратила на это внимание. Чертов дом буквально весь состоит из тайников. Подумала я и решила заняться поисками. Повозилась изрядно, даже пробовала отделять от стен обои, но ничего не нашла. Тогда я вернулась к лифту и, задумавшись, уставилась на панель. На четыре кнопки. И тут меня осенило. А что, если попробовать комбинацию из нескольких кнопок? Минут десять я издевалась над кнопками, как могла, но добилась-таки Своего? В конце концов, лифт дрогнул, пополз вниз и почти тут же остановился. В тот же миг дверь распахнулась. Это правда? Не верю своим ушам! Весело запасил незнакомый голос. «Все же это так! Я влюбился!» Ответил баритон Владимира. Сон, как рукой сняло, взлетел в один миг. Владимир влюбился? Интересно, в кого? Не стоит говорить, что сделалось с моими ушами. Они превратились в локаторы, и не удивлюсь, если стали на несколько сантиметров длинней. «Влюбился!» Слышать тебя впервые. Так уж и влюбился. — Влюбился. Сомнений нет. Если работа отошла на второй план, значит влюбился. Что же это еще? — Раз работа отошла, значит влюбился. Мудро рассудил Бас. — Работа для мужика основное. Базис, так сказать. Все прочее надстройка. Так значит влюбился, говоришь? Однако стареешь, брат. Стареешь. Может и старею, но повторяю, она будет здесь минуты на минуту. Ответил Владимир, после чего я поняла, что речь идет обо мне. «Ну уж, с минуты на минуту!» – с гордостью подумала я. «Восемь утра, дорогой, немного рановато для свиданий, особенно если учесть, что я просидела здесь всю ночь!» «Будет с минуты на минуту!» – игриво передразнил вас. «Нервничаешь?» «Да, Максим, я нервничаю, а ты пьян!» Шел бы лучше спать, или давай отвезу тебя домой. Ага, Максим, подумала я. Значит, Владимир общается со старшим братцем, мужем покойной Власовой, с известным уже мне Мазиком. Тот пьян, хочет и дальше пить, но что-то незаметно грусти в его голосе. Для мужчины, похоронившего двух близких женщин, он держится настораживающе хорошо. Нет. «Домой не хочу!» – запротестовал Мазик. «Зачем гонишь? Одиночество – страшный зверь!» «Тася умерла! Что мне делать дома?» Мне было странно слышать такие речи, будто Тася когда-нибудь держала его дома. Ей самой было не до дома. Клуб, сюрдик – столько дел, но хорошо хоть вспомнил о ней. И Лиз слезу вышибает, жалости к себе просит. Видимо, на Владимира это подействовало. Он смягчился и сказал. «Кто же гонит тебя? Дом твой, оставайся. Но, говорю тебе, у меня свидание. Да не помешаю твоему свиданию!» Успокоил Мазик. «Брось!» Что ж я такой страшный, испугаю твою пассию? Не испугаешь, но странно это. Как я ей твое присутствие объясню? Я уже не в том возрасте, чтобы брать на свидание свидетелей. Да брось ты, каких свидетелей? Я твой брат, тебе вместо отца. Как ей объяснишь? «Полагаешь, я взял бы с собой отца?» Мазик сразу же переменил тон. «Тася умерла!» – заныл он. «Умерла моя Тасик! Один я теперь!» Ох, какие китер же! И еще тот жук! Неудивительно, что понастроил подвалов. А Верочки помалкивает. Видимо, она не для ушей младшего брата. Что ж, такая нравственность не может не радовать. «Успокойся, Максим, успокойся!» Бросился окружать прохвоста братца заботой мой доверчивый Владимир. «Сейчас кофе выпьем, посвежеем. Ох, что-то устал я. Не выспался, наверное». «А уж я-то как не выспалась!» Подумала я, сидя на корточках на лестнице. «Да ты! Понимаю, не выспался!» Посочувствовал Владимиру Мазик. «Но, дружище, и в мое положение войди! Не каждый я день жену хороню! Потерпи немного, кофе выпью, оклемаюсь и вызову машину!» «Так говоришь, влюбился!» Я спустилась на ступеньку ниже. «Да», – коротко ответил Владимир. И как она? Хорошенькая? Ну что меня об этом спрашивать? Раз влюбился, значит красавица. Во всяком случае, для меня». Здесь мне стало обидно. Эти мужчины никогда не могут вовремя поставить точку. Сказал красавица, и хватит, остановись, к чему пояснение? Да что там говорить, продолжил Владимир. Сейчас сам увидишь, она вот-вот придет. Увижу, увижу, и не обижайся, дружище, а оценю по всем правилам. Черт нас два ты меня увидишь, если будешь сидеть здесь и вякать. Со злостью подумала я, опускаясь еще на одну ступеньку. Владимир ничего не ответил. Видимо, он был занят по хозяйственным делам, потому что спустя минуту Мазик запротестовал. «Не хочу кофею. Налей-ка лучше коньячку». Я насторожилась. Сейчас Владимир полезет в бар и обнаружит пропажу двух бутылок орехового ликера. Однако он не поспешил наливать братцу. «Максим, может, тебе хватит?» Попытался он образумить Мазика. «Нет, налей, Тася, бедная моя Тася. Хоть и стерва она была, ты же знаешь. О, хватит, Будя, Будя!» Ну, Затасю, давай Максим, в таких случаях не тёкаются? Чёрт, всё время забываю Я успокоилась, налили и пьют Значит, пропажа не обнаружена Эх, Володька, не знаешь ты, что такое прожить с одной бабой «Десять лет!» Бросила вдруг Мазика философию. «Это ж такая каторга, Володька, Что в двух словах и не объяснишь. Только ты поймешь меня, Только ты, братик, Каторга невероятная!» «Я понимаю, понимаю!» Дежурно мямлил Владимир. Вот, а ты, говоришь, влюбился. Не вздумай, Володька, не вздумай. Вот была у меня одна секретарша, Олечка ее звали, или Светочка. Нет, Любочка. В общем, была она у меня. Так это была любовь. «Вот такая любовь была!» Я заскучала. Скажу больше, меня это начало раздражать. Добро бы еще разговор шел обо мне, а то о ерунде разной. «Этак я до следующей ночи здесь просижу», — зевая с тоской подумала я. Было очевидно, что пора выбираться. Но как? Не было никакой возможности. Я сидела на ступеньках и ломала голову, а пьяные братья мололи всякую чушь. В основном, конечно, молол чушь Мазик, но кому от этого легче? Беседа их была так уныла, что несколько раз я едва не заснула. Когда стало очевидно, что Мазик решил основательно напиться, не выходя из холла, я отчаялась и перестала бороться со сном. Мне вдруг сделалось все так безразлично, и дома этот с подвалами его, и мазик с секретаршами, и даже Володька со своей любовью и диким братцем. Я отправилась на второй этаж, в наглую залегла на самый мягкий диван и заснула таким крепким сном, каким не помню уже когда и спала.